Глава 8 Это что получается? У меня появился почтальон? Настоящий? Да ещё целых три. И у меня теперь есть связь со внешним миром? Честно говоря, я не поверил своим глазам, когда проснулся и увидел артефакты, материализовавшиеся со мной после сна. Чем отличается Бог от человека? Ну вот, примерно вот этим. Сильно облегчённой, скажем так, логистикой. Перемещение богов по многомерной вселенной нарушают некоторые правила, такие как, например, запретные миры. Но, как я всегда говорю, всё зависит от всего. Поэтому в зависимости от степени закрытости мира или силы богов, пробираться они могут туда или сюда, но в любом случае их возможности потрясают. особенно когда они объединяются друг с другом. да судя по тому, что я увидел, объединение богов в коалиции идёт семимильными шагами. Такого я не припомню уже... Да кодекс меня подели, я вообще такого не припомню. Может, старый маг знает? Но боги не просто так становятся богами. Эти некогда живые индивиды с чрезмерно завышенным чувством собственного величия в первую очередь заботятся о себе. А создавать какие-то союзы, как бы они сказали, — это так, по-человечески. Но сейчас они объединяются по разным причинам. Кто-то хочет познать тайну этого долбанного мира, где я оказался. А вот три тёлочки, хотел сказать, богини, судя по их взглядам, преследуют несколько другую цель. И эта цель, надо признать, мне ни хрена не нравится. Да, давным-давно, когда нас с тёмной богиней связывали краткие, но очень пылкие отношения... Нет, мне удалось кое-что узнать. Да, я был тогда молодой да ранний, а вечная богиня как была хитрой стервой, так и осталась. Но, судя по намёкам, было в нас, охотниках, что-то такое, что недоступно богам, и этому чему-то бессмертные высшие существа очень сильно завидовали. Понятия не имею, что это. Но, судя по всему, этим мадам что-то затеяли. Что ж, сильным союзникам я всегда рад, а иметь в союзниках богов об этом можно только мечтать. К слову, надо поинтересоваться, как они сюда проникли. Лично для меня стена, возведённая хранителями, всё ещё была неприступной. Когда я взывал к кодексу, это было похоже на крик через закрытую стену. У кодекса, можно сказать, очень тонкий слух и очень выборочный, да. Пока что я видел только богов в своей душе, а для души, как известно, нет никаких преград, чем эти хитроумные башки воспользовались. Но и опять же, физических воплощений богов в этом мире я не видел. Ближе всего, как неудивительно, находилась тёмная богиня, чьё присутствие в этом мире было самое близкое к тому состоянию, которое можно назвать материальным. Но так не зря она считалась самой хитроумной среди богов. Слишком много у неё было козырей в рукавах. И вот это недавнее ощущение силы из глубин Атлантического океана. Сейчас я не чувствую ничего за божественным куполом, но есть у меня ощущение, что мудрейший уже засунул ногу в приоткрытую дверь в этот мир и очень сильно хочет пролезть целиком. А вот это чрезвычайно плохо. С богом в физическом воплощении а значит, и с полным сил и возможностей, я не мог справиться в одиночку и в прошлой жизни. но имеется в виду при прямом противостоянии. Тут выхода два — либо надурить, либо позвать братьев. Всё-таки вместе мы такая сила, что одиночный бог для нас не соперник. Они это знали, и мы это знали. Но, как я и говорю, охотники при всём своём величии были всего лишь людьми. И хода в этот мир у них нет. Хотя, вот, умудрились передать эти артефакты. Интересно будет подумать, как выстроить коммуникацию в будущем. Всё это я думал, сидя около искры кодекса в башне моей крепости в Арктике, пытаясь понять, что поменялось в этом мире. Судя по ощущениям, нифига не поменялось. Этот маленький огонёк Кодекса был похож скорее на конденсат с другой стороны неприступной стены, нежели чем на самый маленький ручеёк. Так что да, даже Кодексу в этот мир нет в ходу. Да и при прощании с этой тройкой божественных затейниц в последний момент я успел уловить их эмоции. Кажется, передача мне посылки далась им достаточно сложно. Не думаю, что они в состоянии наладить бесперебойную поставку. А ведь это было так здорово. А ещё думаю, что у них есть какое-то ограничение по весу и размеру. Ведь вместо этой маленькой коробочки они могли притащить мой старый доспех. Вот это был бы поистине божественный подгон. Но, видимо, придётся закатать губу. Да и положа руку на сердце, то, что хранилось в этой маленькой коробочке, да за него, наверное, можно было бы купить империю. Я вздохнул. поднялся на ноги и вернулся обратно в усадьбу, разбудив своих жён поцелуем и попросив зайти ко мне в кабинет. Через несколько минут девушки впорхнули в мой кабинет, улыбаясь. Аня, как всегда, выглядела безупречно. Катюхе беременность давалась похуже. Но и она тоже улыбалась. Хотя, когда садилась на диван, слегка придерживала живот. — Как ты, милая? — обратился я к Кате. Та посмотрела на меня с лёгким удивлением. — Ты знаешь, сильно лучше, как будто... — она задумалась. — Как будто наша девочка внезапно перестала тянуть энергию. — Вот и хорошо, — улыбнулся я, про себя подумав, что тёмную надо бы крёстной назначить. Столько энергии, сколько она влила в Катюху, могло бы... Да дофига чего могло. Но тёмная поделилась с моей будущей дочкой, облегчив жизнь моей жены. Что ж, зачёт. — Господин... В проеме двери появился Иннокентий, который держал на руках всё ещё сонного Антона Александровича. «Иннокентий, а вы зачем подняли Антона?» Тут же нахмурилась Аня. «Это я попросил», — улыбнулся я, вставая с кресла и беря на руки своего наследника. «Спасибо, Кеш, оставь нас одних». «Да, господин», — кивнул тот и отдал мне сына, а затем вышел, прикрыв за собой дверь. ба Сонно пробормотал Антоха и попытался сломать мне палец, которым я щёлкнул его по носу. Он попробовал так, без лишнего энтузиазма. Во-первых, он понимал, что у батю сломать ничего не выйдет. Это его сначала расстраивало, но потом он привык. Но ну, второе, всё-таки время было раннее, и он хотел ещё поспать. В итоге усталость взяла своё, и он умиротворённо засопел у меня на груди. Я аккуратно уселся обратно в кресло, вызвав у моих супруг синхронные улыбки умиления. «Выбирайте!» — кивнул я и подтолкнул к краю стола шкатулку. Несмотря на то, что Катя была сильно беременна, она подскочила к шкатулке, в которой, переливаясь, лежало кое-что интересное. Вот что значит женщины, неравнодушные к украшениям. «Ух ты!» — девушки одновременно, не толкаясь, заглянули внутрь, и достали оттуда кольца. «А что это за металл? Первый раз такой вижу», — нахмурилась Катя. «Это не золото», — сказала Аня. «Ой, оно поменяло цвет. Смотри, камешки могут меняться», — заметила Катя. «То есть это мы своей волей?» На несколько секунд они выпали из этой реальности, разглядывая кольца, которые у них в руках меняли цвет на абсолютно разный. «Да, маленькая побрякушка великого колдунства». — улыбнулся я. — Выбирайте и надевайте. — Так они одинаковые, — нахмурилась Катя. — Вот эти две побольше, а вот эти поменьше, а вот это... Ну, не мой размер по-любому. Ух ты! Катя взяла в руки пятое кольцо, которое в её руках начало менять размеры. — А как это? — Ну, это чрезвычайно сложно объяснить, — улыбнулся я. — А что это за кольца? — цепкий взгляд моих жён. — окинул мои руки. — Ага, и у тебя тоже есть. — Почему их шесть? Для кого? — Ну, потому что шесть — это именно то число, по которому и делаются эти артефакты. Не торопитесь, я дальше всё расскажу. Но да, кольцо истребителей я не носил уже довольно давно, боясь за цвет камня, который оно покажет. А конкретно это кольцо я сделал обычного матового платиного цвета без всяких изысков. «Так, вот это вроде наши», — переглянулись Катя и Саня и посмотрели на меня. «Ну что, надеваем?» «Надевайте», — ласково улыбнулся я. Девушки с ощущением удивления косили взглядом себе на пальцы. Прямо сейчас, в режиме реального времени, кольца меняли цвет, подстраиваясь под их настроение. «Секунду», — сказал я, протянул руку вперёд, взял маленькое колечко и нацепил на палец сопящего Антохи. Вот теперь всё. «А эти два?» — кивнула Катя, а потом посмотрела на Антона, мгновенно поняла и погладила живот. «А, понятно, с одним. А пятое?» — не решил пока. «И что они делают?» — тут же спросила Аня. «Я ничего не чувствую». «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — сказал я. «Аня, подойди к окошку. И, пожалуйста, не пугайся. Просто ничего не делай. Сейчас я кину молнию в тебя». «Саша, «Саша», — нахмурилась Аня, — «ты испортишь мне прическу?» «Блин», — задумался я. «Ну ладно, ледяную стрелу». «Э-э-э», — сказала Аня. «А она мне платье не подпортит?» «Нет, в этом и прикол демонстрации. Катюх, от отойди на всякий случай в сторонку». «Саша», — абсолютно серьёзно посмотрела на меня Аня. «Ты же понимаешь, что если испортишь мне платье, то...» Она многозначительно замолчала. «Да-да-да-да, понимаю. Что, я дебил, что ли? В общем, смотри, доспех не ставь, ничего не делай, вообще ничего. Тебе понятно?» «Понятно, муж мой», — широко улыбнулась Анушка. «Люблю их. Вот что значит полное доверие». Я специально медленно сформировал в воздухе ледяное копье и лёгким взмахом толкнул его в сторону Ани. В принципе, даже такое небольшое копеешка с моей-то силой Могло пробить бронированный танк. Прямо сейчас на мгновение вспыхнули все наши кольца, и стрела бессильно рассыпалась перед Аней. «И что это было?» — спросила Катя. Аня нахмурилась, глядя на пол. «Саша, я могу вызвать горничных? Сейчас промокнет ковёр». «Не промокнет», — улыбнулась Катя. Из её руки вылетела горячая волна, пахнула горячим воздухом, мгновенно растопив сосульки и высушив ковёр. «Ух ты!» — улыбнулась Аня. «А меня научишь?» «Ага», — рассмеялась моя вторая жена. «Сразу после того, как ты меня научишь на бирже играть?» Тут уже засмеялась Аня. «Не надо оно тебе в твоём состоянии. Да и вообще, твоя сила в другом. А если я хочу...» — надула губы Катя. Аня покачала головой. «Ну, если хочешь, то научу. После родов». Я посмотрел на жён и умилился. Всё-таки зайки они у меня. Опять же, они синхронно повернули ко мне головы. — Ну так объяснишь? — Объясню. Приподнял руку, демонстрируя кольцо. Этот артефакт называется «связь душ». Люди, которые их носят, становятся как бы единым целым. Их сила, энергия... Я на секундочку задумался. Сложно объяснить конкретно. Основной прикол в том, что души становятся общими. «То есть я смогу теперь доставать у тебя из океана душ их весёлых тварюшек?» Тут же навострила уши Катя. Судя по её взгляду, она пыталась сейчас это почувствовать. «А как? А как это сделать?» «Нет», — рассмеялся я. «Я же говорю, это немного не так работает. Да, там есть разные ништяки, я потом про них вам расскажу. Но самое главное — это то, что тот, кто попытается напасть на одного из носителей кольца, «Ну, ему нужно будет пробить нашу общую защиту». Простыми словами, если кто-то захочет убить вас, мои дорогие жёны, то он должен пробить сначала мою защиту. А как вы знаете, я не только лучший муж на свете, но ещё и самый крепкий муж в этом мире. Тут я вызвал улыбки у своих жен и понимания в их глазах. «То есть теперь нас вообще никак нельзя убить?» — сделала свой вывод таня Я снова засмеялся. Всё-таки их вера в меня потрясала. Не то чтобы совсем, но да, вы очень близки к этому. — Супер подарок, — сказала Аня. — Спасибо. И отдельное спасибо за Тоху. — Да, дорогой, ты молодец. В том, что ещё заботишься о наших будущих потомках. Затем жёны подошли ко мне, обняли с двух сторон и чмокнули одновременно в обе щёки. — А кому отдашь эти два кольца? — Пока не знаю. задумался я. Как сказал этот артефакт, по шесть штук делается всегда. Но прикол в том, что... Да, я кивнул на спящего Антоху. Он будет расти вместе с пальцами малыша. Но есть один плохой момент. Дело в том... Я тяжело вздохнул и сделал трагическое выражение на лице. Что снять теперь эти кольца до конца жизни вы не сможете. На лицах моих жён появился ужас. И они тут же одновременно дёрнули себя за кольца и, конечно же, сняли. э посмотрели на меня с недоумением. «Это была шутка!» — заржал я. «Дурак!» Два подзатыльника прилетели мне одновременно. «Дурак ты, Галтионов, и шутки у тебя дурацкие!» Я почесал затылок. Всё-таки даже в шутку жёнушки мои были сильные. «Извините, я не мог это не сказать. Уж очень лица у вас забавные». В этот раз мне удалось поставить блок против коварных подзатыльников от моих жён. Всё, всё. Я сгрёб их в охапку и нежно прижал к себе, наслаждаясь видом раскрасневшихся фурий. В общем, снять вы их, конечно, сможете, но теперь они принадлежат только вам. Никто другой их надеть не сможет. Иначе я периодически выдавал бы ребятам, которые идут на ответственные миссии, потом обратно собирал бы. Но, к сожалению, Вселенная очень хитрая, такого читерства не допускает». «А какой у них радиус действия?» Катюха уже прикидывала боевые возможности. Я улыбнулся. «За это можете не переживать. Где бы вы ни были, в любой точке мира, это всё будет работать». Про себя я вспомнил славные денёчки, когда у меня было точно такое же кольцо. А у кого были другие пять? Ну, об этом я лучше промолчу». Однако, как я и говорил, Вселенная очень хитрожопая. В пределах этого мира я уверен, что всё будет работать. А вот в многомерной Вселенной, прыгая по мирам, связь периодически прерывалась. Но что самое обидное, этот поистине уникальный артефакт имел ещё так называемый предел накопления. Если человек, носящий его, выходил за пределы определённой силы, кольцо просто лопалось и исчезало. Вселенная, видимо, понимала, что если наденем колечки я, Денчик, Мак, ещё парочку товарищей, а ещё бы уговорили первого охотника присоединиться, тогда боги бы просто начали бы сосать. И я хотел сказать, им стало бы не очень комфортно. В общем, что могу сказать? В данный момент для меня это реально царский подгон. А для моих жён и детей практически полная гарантия безопасности. Я поднял глаза вверх и мысленно отправил благодарность во Вселенную. «Спасибо, братья. Я это ценю. Кто его знает, дойдёт благодарность или нет. Но я благодарил искренне, от души». «Отлично», — сказал я, вставая. «Мамашка, забирай своего ребёнка», — протянул я Антона. Аня тут же нахмурилась. «Вообще-то это и твой ребёнок тоже». Я засмеялся и чмокнул спящего Антоху в щёку. «Спасибо, я знаю». Вот только сейчас я планирую немного повоевать. Александрович ещё не готов превратиться в неуправляемую боеголовку, которую мы будем закидывать в эпицентр вражеской позиции. — Саш, ты что такое говоришь? — Да шучу я, шучу. Быстро передал Антоху и пошёл из кабинета. В дверном проёме развернулся. — Но это не точно. Я сделаю из Антохи настоящего мужчину. — Саша! — это был крик мне в спину. но я уже кубарем скатился по лестнице. Настроение у меня было отличное. Осталось разобраться в мировых событиях, ну и уже начинать действовать. Тут у меня зазвонил телефон. Я взглянул на абонента, улыбнулся и приложил трубку к уху. — Моё почтение, Ваше Императорское Величество! — Саша, — сказала Лиза напряжённо. — Мне тут пообрывали провод одни, венценосные деятели. «Просят консультации», — я рассмеялся. «Дайте-ка угадаю. Это правители территории, чьих государств выходят на сторону Атлантического океана, верно?» «Верно», — сказала Елизавета. «Спрашивают, как долго простоит этот щит. И самое главное, чего им ждать после того, как этот щит спадёт?» «Хороший вопрос», — улыбнулся я. Ответ на первую его часть я понятия не имею. «Честно, понятия не имею. Он может стоять...» Я на пару секунд задумался, решил, что про полторы тысячи лет говорить ей не стоит. Он может стоять долгое время, а может открыться уже сегодня. Кто это? И как его создал? Кто это? Я почесал затылок. Долго рассказывать. А что это? Скажем так, если у вас и у ваших коллег в голове появилась мысль шарахнуть по нему ядеркой, то вот скажу вам, не стоит, только океан загадите. «Не буду скрывать», — сказала Лиза. Такой вариант рассматривался. «Раньше надо было херачить, пока твой батя туда не прилетел», — мыкнул я. «Что, серьёзно?» — спросила Лиза. «Да не, шучу. Там бы тоже было, наверное, бесполезно. Ракеты бы просто упали кусками железа». «Да кто там прячется внутри, чёрт возьми?» — воскликнула Лиза. «Отец тебе расскажет, когда вернётся». «Когда вернётся? А где он? Что с ним?» «Ну, скажем так, у него сейчас, наверное, лучшее время за последнюю, я не знаю, тысячу лет. Сейчас ему хорошо и спокойно. Он находится в нирване и полностью доволен жизнью». «Снова бухает, что ли?» — уточнила Лиза. «Почему сразу бухает?» — обиделся я. «Потому что всё, что ты описал, это как раз то, ради чего люди бухают». «Да не, он сейчас точно не бухает». Я на секундочку задумался. «Хотя это не точно». «Да блин, я не об этом сейчас вообще». «В общем, думаю, что он наконец готов переложить тяготы императорского груза с твоих хрупких плеч снова на свои широкие мужские». «Да ладно?» Я даже через телефон почувствовал, как из императрицы потёк поток силы. Я, конечно, думал, что она будет радоваться, но не настолько. «Мне кажется, ты немножко рада этому?» «Немножко?» Тон императрица внезапно поменялся. «Саша...» «Саша, скажи немедленно, что это не шутка. Скажи, что это правда». Тон мудрый правительницы сменился на тон маленькой девочки, перед которой замаячила перспектива величайшего дня в её жизни, её дня рождения. «Ну, скажем так». Я решил слегка дать заднюю. «Это на девяносто девять процентов. Я с ним ещё поговорю». «Саша, давай его ко мне быстрее. Хочешь, я дирижабль вышлю?» «Стоп, стоп, стоп, Лиза», — улыбнулся я. Во-первых, я сам разберусь с доставкой. А во-вторых, ты думаешь, он прилетит и сразу скажет «Всё, Лиза, ты свободна, я теперь император?» «Ну, да», — неуверенно сказала Лиза и тут же рассмеялась. «Да, вот это я размечталась. Да, я понимаю, что всё очень сложно, но, по крайней мере, у него теперь есть желание. Так что мой вопрос не утратил актуальности. Когда он прилетит?» «Ну, я думаю...» — почесал я затылок. «Уже скоро». «Хорошо, жду», — сказала она. «Миэта, Саша, спасибо тебе большое за всё». «Пожалуйста, хорошие люди должны помогать друг другу. Нас и так мало осталось». Вздохнул я и положил трубку. Так, с семьёй поговорил, политикой позанимался, что теперь? Ну, а теперь, кажется, пришла пора проведать одного ящера-переростка. который, получив заёмную силу, решил, что он пуп Земли. Вот только мы, охотники, существуем в многомерной Вселенной для того, чтобы объяснять таким дегенератам, что они в корне не правы. Главная крепость охотников где-то в многомерной Вселенной. Первый охотник стоял перед стелой. Из глаз у него текли слёзы, а ещё он улыбался. Прямо сейчас он плакал вместе с Кодексом, И радовался вместе с Кодексом. Из жизни ушёл охотник, и Кодекс горевал. На это был предатель, который убивал своих братьев. Месть свершилась, и Кодекс торжествовал. Вот только какой бы ребёнок ни вырос, это был его ребёнок, ребёнок Кодекса. Именно поэтому его одолевали смешанные чувства. И вместе с Кодексом всё это переживал первый охотник, аватар кодекса и проводник его воли во Вселенной. Взгляд первого охотника скользнул по карте, в результате чего внутри камня Вселенная повернулась. Изменилось расположение звёзд и планет. Затем, по мысленной воле первого охотника, сменились многочисленные планы. И, наконец, увеличившись, замерцала та точка, на которую он и хотел посмотреть — мир, в котором возродился брат Сандер. Прямо сейчас он медленно моргал, показывая, что кодекс обратил на него внимание, и связь с миром налаживается. Первый охотник нахмурился. Орден охотников тысячелетиями изучал мироздание, собирал факты и проводил исследования. Старейшины ордена владели невероятными знаниями, но даже они не могли понять, чем отличается данный конкретный мир от всех остальных. Да, он был запретным. Но запретных миров было много. В некоторые из них, при определённых усилиях, попадали даже сами охотники, не говоря о том, что боги ходили туда, как к себе домой. Самое удивительное, что запретные миры фонили мощью хранителей. Их всегда можно было определить заранее. Данный же конкретный мир подсветился только благодаря Сандру. И когда уже после этого охотники обратили на него своё внимание, они поняли кое-что невероятное. Первое. Мир был наглухо закрыт каким-то необычным способом, который хранители раньше не применяли. И второе было то, что боги, которые мимоходом уничтожали или захватывали сотни миров, и это имеется в виду один единственный бог, не могли захватить один мир. И да, тут их собралось несколько, и все упорно долбятся в закрытые ворота. Они знают что-то такое, чего не знают охотники. И это очень сильно его раздражало. Там творилось что-то невероятное, и в этом нужно было поучаствовать. но ну, теперь там был брат Сандер. Это немного облегчало задачу. позволю мне поговорить с братом!» Первый охотник уже в тысячный раз отправил зов к кодексу. Вот только в тысячный раз он получил снова один и тот же ответ. И звучал он так. Еще не время.